Бытие или сознание. Бытие определяет сознание говорил Карл Маркс, а вот его учитель Гегель считал, что бытие определяется сознанием. Я солидарна с Гегелем и считаю, что сознание первично. Именно своим сознанием мы творим бытие, но воздействовать на свой разум через окружающую действительность тоже полезно. На этом основан весь фэншуй Этот метод использовали наши предки когда застраивали города потрясающими соборами, дворцами и парками. И на этом основан следующий прием, который позволяет приблизиться к реализации своих желаний. Гомеопатия вашей мечты. Думаю, что вы сто раз встречали советы посетить автосалон и пройти тест-драйв машины мечты или ходить на риэлторские показы домов мечты. Все это, конечно, здорово, хотя и раздражает самих риэлторов и продавцов автосалонов. Они так и говорят. Пришли очередные фанаты фильма «Секрет». Я рекомендую не шататься понапрасну по салонам, бутикам и на показы домов на Новой Риге, а более органичным путем внедрять в свою жизнь атрибуты мечты. Буквально начать делать минимальные шаги, приближающие вас к цели, и вписывать в свой быт то, что ассоциируется с целью необходимо постоянно готовиться внешне и внутренне к воплощению своего желания. Вдруг сегодня вы встретите мужчину мечты, он пригласит вас на свидание, а у вас нет потрясающего платья и туфель. Вам дарят поездку на Мальдивы, а в шкафу до сих пор не лежат роскошный купальник и туника. Например, у вас есть цель, связанная со здоровьем и стройностью. Вы прописали свое желание и делаете медитации на свою цель, но одновременно с этим начинаете делать маленькие шаги в материальном мире. Переходите на более качественную пищу, купленную у фермеров, пробуете вкусные и полезные рецепты, создаете свой набор биодобавок от проверенных поставщиков, изучаете мир фитнеса, ищите тренера и виды активности по душе, Начинаете делать полезные самомассажи, скрабы и ванны. Не надо кидаться и внедрять все и сразу. Вполне допустимые и желательные маленькие шаги, чтобы ваша текущая реальность плавно заменялась на новую, желаемую. Просто благодаря практикам эта замена реальностей будет протекать в разы быстрее. Это подобно приему энергетики вашей мечты в гомеопатических дозах, что впоследствии приведет к взращиванию внутреннего соответствия вашей мечте. Если ваша цель – это новый уровень дохода, то распишите в деталях, как живет человек с таким доходом, и заменяйте постепенно мелочи – косметику, постельное белье, посуду, даже марку туалетной бумаги – на те, которые соответствуют вашему будущему уровню жизни. У одной виноградины вкус такой же, как у всей грозди у малой частицы вашей мечты такие же ощущения, как у целиком исполнившейся. Подумайте об этом. Эта практика работает по принципу резонанса. Подобное притягивает подобное, а большое отражается в малом. Это знали все древние философы. Артефакт мечты. «Я буду готовиться, и однажды мой шанс придет». Эту фразу приписывают Аврааму Линкольну. На этом же принципе основана моя любимейшая техника артефакта желания. Название я взяла у Вадима Зеланда, но смысл моей практики другой. Лучше всего, если вы увидите свой артефакт прямо во время медитации. Для этого вам необходимо войти в образ своего исполненного желания и выбрать там, внутри мечты, какой-то предмет, который у вас плотно ассоциируется с тем, что это желание уже исполнено. Собственный дом или квартиру можно притянуть через какой-то объект интерьера, красивую чайную пару, скатерть или комплект постельного белья, который будет постоянно якорить вас на цели. Путешествие через какие-то символы страны или одежду, которую вы планируете носить там, в стране своей мечты. Знаменитый ритуал на замужество, когда девушке рекомендуется купить мужские тапочки желаемого размера, и поставить их в прихожей тоже является вариантом артефакта желания. Когда-то, 17 лет назад, я притянула в жизнь своего супруга, в том числе с помощью тапочкового ритуала. Это был простой и незамысловатый вариант артефакта намерения, но я приобрела его искренне и на волне энтузиазма. Помимо красивых тапочек желаемого размера, я писала список качеств мужчины мечты и размещала его изображение со спины, на карте желаний, а также наводила фэн-шуй в своей комнате. Тогда я жила в доме у родителей, поэтому менять что-то могла только в пределах своей комнаты. Но мне это не помешало. Я ставила в комнате различные парные предметы, такие как подсвечник с двумя свечами и парные фигурки животных. Прошло месяца три, и, случайно, я познакомилась со своим мужем на вечеринке у подруги. Артефакт желания – Это не просто очередной способ фокусировки на своей цели. С точки зрения метафизики, это такой маячок виртуальной мечты, который буквально вытягивает ее в проявленный мир. Очень эффективно добавить к своему артефакту капельку арома-магии Запахи способны перенести нас в воспоминания за считанные секунды. Ассоциация события с каким-то ароматом является сильнейшей для нашего мозга. Это называется феноменом Пруста. Вы слышите запах и возвращаетесь в какое-то событие. В первой главе романа «В поисках утраченного времени» герой Пруста пьет липовый чай с печеньем Мадлен. Вкус и аромат мгновенно переносят его в воспоминания о летних каникулах в Камбре, где героя угощала такими печеньями его тетя. У французов есть выражение «он съел мадленку просто, когда человек полностью уносится в какое-то воспоминание, учуяв определенный аромат. И как только я вновь ощутил вкус размоченного в липовом чаю бисквита, которым меня угощала тетя, хотя я еще не понимал, почему меня так обрадовало это воспоминание и вынужден был надолго отложить разгадку. В то же мгновение старый серый дом фасадом на улицу, куда выходили окна тетиной комнаты, Пристроился, как декорация. Что у нас ассоциируется с уютным домом? Конечно, запах выпечки, свежего хлеба. С отдыхом – запах моря и сосен. С Новым годом – мандарины и елка. С отдыхом на природе – запах костра и жареной еды. Что мы делаем, когда воображаем свою мечту? Создаем некое воспоминание о будущем. Событие еще не случилось, но мы уже там побывали все увидели и почувствовали. Что, если в нашей визуализации тоже найдется своя «мадленка»? Если вы мечтаете об отношениях с прекрасным мужчиной, возможно, в качестве «мадленки» вам подойдет аромат любимых мужских духов. Вдыхая их, вы каждый раз будете переноситься в состояние, что любимый мужчина уже рядом. Найдите, какой запах у вас ассоциируется с вашей мечтой, и вы получите самый быстрый телепорт для перехода на вибрации вашего желания. Зеркальные нейроны. С кем поведешься, от того и наберешься. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А также все байки коучей про банку с солеными огурцами и про то, что вы – это среднее арифметическое пяти людей, с которыми постоянно кто-то общается. Во всех этих примерах речь идет о зеркальных нейронах головного мозга. Они буквально отвечают за эмпатию и копирование других людей. Свойства зеркальных нейронов активироваться при наблюдении за действиями другого человека сегодня используются в медицине и спорте. Есть практика, когда больным после тяжелых травм и переломов постоянно показывают фильмы с нормальными движениями поврежденных конечностей. В результате нормальная походка и другие движения у пациентов восстанавливаются за несколько дней. Спортсмены тоже многократно просматривают записи своих удачных движений, а также записи своих лучших соперников. Это стимулирует развитие малозаметных движений мышц, как бы незаметная тренировка. Но при этом и мышцы, и мозг запоминают правильные движения. Если вы хотите преуспеть в какой-то деятельности вроде спорта, танцев, выступлений, неплохо обзавестись записями тех звезд, на которых вы хотите равняться и постоянно их просматривать в замедленном режиме. Так мозгу проще заучить нужные движения и паттерны поведения. Один из показательных экспериментов работы зеркальных нейронов описан интересным случаем. Одна группа испытуемых студентов в течение определенного времени наблюдала за работой секретарей, другая группа – за работой профессоров. Затем всем испытуемым группам дали решить тест. Первая группа справилась быстро, но допустила очень много ошибок. Вторая группа решала более медленно, но справилась даже с самыми сложными заданиями. Этот эксперимент подтвердил мнение, что секретари работают быстро, но уровень их задач невысок, а профессура работает неспешно, но решает задачи высокого интеллектуального уровня. Этот эффект мы можем использовать в своей обычной жизни, используя зеркальные нейроны для настройки на жизнь мечты. В идеале все коучи рекомендуют искать общество, в котором ваша мечта для всех уже является реальностью. Например, если вы не замужем, общайтесь с подругами, которые находятся в счастливом браке. Есть вариант покупать себе окружение. Например, ходить на тематические встречи, Брать личные консультации или ВИП-тарифы с личным общением у тех людей, которые могут помочь вам в достижении ваших целей. Ваша задача не просто сходить на консультацию, а перевести деловое общение в дружбу или взаимовыгодное партнерство. Задумайтесь, в чем вы хороши, чем можете быть полезны человеку, который уже имеет то, к чему вы стремитесь. Метафизики называют это смешением своей энергии с энергией того человека, который уже имеет то, что мы хотим. Заметьте, что мы всегда хотим приобщиться к чему-то, что нам нравится и чем хочется обладать. Нравится какой-то блогер, люди захотят пойти на его очную лекцию, купить его курс и книги, чтобы замешать свою энергию с энергией блогера. В буддизме есть практика размышления о том, что нам нравится в другом человеке. Таким образом, мы смешиваем свою энергию с его энергией и берем себе десятую часть силы его удачи, без ущерба для владельца. Можете взять эту практику и для себя, выбрать несколько выдающихся людей, которые уже имеют то, к чему вы стремитесь, размышлять о них, читать их биографии, блоги, как можно чаще замешивать свою энергию с ними, фокусируясь на их положительных чертах. Если нет физической возможности найти для себя нужное окружение, тогда есть выход – смотреть фильмы, сериалы, документалки и блогеров, которые показывают вашу мечту. Возьмите себе срок хотя бы 2-3 месяца смотреть фильмы и другие видео только по нужной вам тематике. Нужны отношения? Смотрите про счастливые отношения. Нужны деньги? Смотрите сериалы вроде «Миллиардов» или «Безумно богатых азиатов». «Нужен общий высокий уровень жизни» подойдет Абатство Даунтон». Сегодня этого сериального опиума для народа» выходит огромное количество. Вы абсолютно точно найдете себе продукт по душе. Во время просмотра сознательно акцентируйтесь на том, что хотите скопировать в свою жизнь. Можете даже про себя говорить «Вот это копирую себе» а на трагических и прочих нежелательных моментах эмоционально отключайтесь или совсем отворачивайтесь. Остальное сделает ваш мозг. Мне очень нравится писать скрипт своего желания под фильм, который настраивает на вибрации этого желания. Этот вариант подойдет только в том случае, если вы уже смотрели данное кино, знаете, о чем оно, и можете включить его в фоновом режиме. Если вы являетесь любителем чтения, Книги тоже помогут в погружении в жизнь мечты. С точки зрения метафизики, книга – это портал, а все талантливые книги написаны только из потока. Автор подключается к информационному полю, а книга просто стекает с пальцев на клавиатуру, протекая через мозг автора. Вот почему книги обладают мощным программирующим эффектом. Когда Гёте написал «Страдания юного Вертера», по Европе прокатилась волна самоубийств. Настолько мощным негативным гипнозом была заряжена эта книга. Мы такого не хотим, поэтому подбираем литературу, которая гениально программирует нас на исполнение желаемого. Огромный плюс книг по сравнению с фильмами в том, что книги задействуют ресурс нашего воображения, а видео – нет. Когда мы читаем и автоматически воображаем написанное, Мы активируем в мозге качество творца своей вселенной. Мои любимые книги написаны пеломом Вудхаузом. Для меня эти произведения являются самым топовым программированием на легкую, беззаботную и благополучную жизнь, потому что все герои этого автора именно так и живут. В любой непонятной ситуации я перечитываю Вудхауза и мгновенно перевожу себя на благополучную ветку развития событий.